Глава двадцать Неизбежное неизбежно. Главное на свадьбе, чтобы во время празднества не заявился бывший возлюбленный и не заявил во всеуслышание, что он против. Свадьба — такое событие, которое вместе со счастьем вызывает и грусть, что невеста не ты. Лучше все выяснить сразу, чем избегать встречи и мучиться неизвестностью. «Инита. Новый день я встретила ни свет, ни заря, несмотря на то, что легли мы поздно. Несмотря на совсем другие обычаи в этом мире, что-то типа девичника мы все же устроили, собравшись в гостиной. Пришлось немного приврать, что это обычаи империи Харадж, о которых поведал мне Абас в переписке. Бабушка, как ни странно, меня поддержала. Заодно и поделилась историей их с Петером любви». Пару рюмочек наливки нашей кухарки Хелены развязали ей язык. Да и я не удержалась, задав прямой вопрос. Уж очень мне хотелось узнать историю их отношений. «Ничего необычного», — сперва отнекивалась герцогиня, но все же после наших недолгих уговоров поделилась своей историей знакомства. «С Петером мы познакомились на балу. Он пригласил меня на танец, но я сперва отказала ему». Только вот младший сын графа был настойчив. Родители на его ухаживание сперва смотрели сквозь пальцы. Они думали, что я выберу более достойного кандидата. Только вот чувства не нашему разуму. Мы влюбились друг в друга. Но тут вмешался отец и объявил о том, что дата моей свадьбы с герцогом Айленским уже назначена и что мне стоит браться за ум. Мои уговоры не помогли». И тогда мы решились сбежать вместе и втайне от всех обвенчаться в храме. Но нашим планам не суждено было сбыться. Нас сдала моя нянюшка. Меня тут же выдали за герцога, а Петр попал в опалу. И больше мы с ним не виделись. Отец пристально следил за этим. Да и я не хотела добавлять ему проблем. Петр же поступил на службу к императору, где разглядели его талант к артефактам. Но не оценили. «И он почти всю свою жизнь находится в опале», — с грустью в голосе завершила свой рассказ герцогиня. «После грустной истории любви никому уже продолжить посиделки не захотелось, и все мы разошлись по своим комнатам. Сегодня был поистине важный день, даже если замуж выходила не я. И вместо Вилены сегодня мне прислуживала молодая девушка из деревни, которая постоянно будет находиться в имении и заменять мою горничную или Гретту». Да и слуг в имении стало не хватать, а гостей всё пребывало и пребывало. «Спасибо, Уля», — поблагодарила девушку. «Можешь идти?» И отпустила её. Поправила несуществующие складки на платье и подошла к окну. Жизнь во дворе уже вовсю кипела. Только я почувствовала, что сегодня должно что-то произойти. Какое-то предчувствие не покидало меня уже пару дней. Словно после этого в моей жизни все должно измениться. Не кстати, вспомнилась пословица «Бог дал, Бог взял». Неужели герцог передумает и отнимет у меня все это? Ведь на земле дарственную можно было отозвать. Как здесь обстоят дела, я не вникала. Но тут и гадать не стоило. Если что, и сам император вмешается. Им ничего не помешает оставить меня ни с чем. Не зря же жених попросил собрать вещи пожилой герцогини. Или же внучок соскучился по родной бабке. С имением мне не хотелось расставаться. Если сперва оно не вызывало у меня тёплых чувств, теперь же стало родным домом, моим убежищем. Да и люди больше не смотрели на меня с недоверием. «Ваша светлость, пора». Уля постучалась ко мне заново. Задумавшись, я забыла про время. За неимением храма ни в Правобережном, ни в Левобережном нам приходилось ехать к соседям. К храмовникам ездил вид и заранее договаривался насчет сегодняшней даты. Позавтракав на скорую руку, все домочадцы вышли во двор в ожидании выхода невесты. Новый управляющий должен был нас ждать возле храма. Я же не могла пропустить такое событие. Да и Велена чуть ли не со слезами просила быть с ней рядом в такой день. И я не могла отказать ей. Все ахнули, стоило девушке появиться на пороге. Платье на ней было потрясающим. Мы с Гретой постарались на славу. Дали немного времени каждому выразить свои чувства, после мы уселись в кареты и направились в храм. Как и в моем случае, стоило нам ступить на землю, невесту тут же окружила детвора. Велена вытащила кошель и начала раздавать монеты. Толпа детей заулюлюкала, вызывая у меня улыбку. Храм был менее величественным, чем тот, в котором я едва ли не стала пятой женой Виконта Хансворда. Храмовник, правда, был такой же важный. Церемония продлилась недолго, и уже скоро мы мчались обратно в сторону имения. Нас там уже ждали. На открытой площадке на территории имения для такого случая были сооружены навесы, и под ними поставлены столы, которые ломились от еды и напитков. Для нас пожилой герцогиней был поставлен отдельный стол, как самым уважаемым гостям. Поздравив пару первый, дальше я просто наблюдала за застольем и гостями, которые соревновались между собой в разных конкурсах. Свадьба проходила почти так же, как у нас на земле. Шумно, весело. «Что решила насчет приглашения?» Герцогиня первой заговорила насчет письма. «А у меня есть какие-то другие варианты?» Вопросом на вопрос ответила я. «Тут выбирать не приходится». На этом разговор между нами угас, так и не начавшись. За столом тоже затихло, пока женщины не запели песню. Но до конца дослушать грустную историю любви нам не дали. «Какого черта тут происходит? Почему я не могу попасть в имение?» Раздался недовольный голос в темноте, заставив всех нас вскрикнуть от неожиданности и разом повернуться в сторону нежданного гостя. «Ну, здравствуй, жених мой ненаглянный!» «Какого черта тут происходит? Почему я не могу попасть в имение?» Громкий мужской голос все веселье будто поставил на паузу. За столом наступила просто оглушительная тишина. Казалось, даже животные и всякие насекомые замерли в ожидании беды. Взгляды всех гостей за столом разом обернулись в мою сторону, ожидая ответа. Только вот я растерялась, никак не ожидая прихода герцога Айленского. И если он хотел застать меня врасплох, то у него это отлично получилось. Мне просто повезло, что под защитный купол попала и та территория, где мы все устроились. «Внучок!» Пожилая герцогиня встала со стола и плавно направилась в темноту встречать родственника. «Танец!» — вдруг раздался мужской голос над столом. «Харлай!» Гости за столом оживились и начали выкрикивать за невидом. «Харлай! Харлай!» За пару секунд все присутствующие на свадьбе подхватили друг за другом и заголосили хором. Жених поцеловал Велену в макушку, и шагнул ко мне. Это он первым выкрикнул про танец. Традиционный танец на свадьбе, когда мать невесты танцевала с женихом, будто проверяла того. И так как у моей горничны не было родни, честь танцевать с невидом выпала мне. Заиграла музыка, мотивы которой были так похожи на народную у нас на земле, и мне ничего не оставалось, как на приглашение невида ответить кивком головы и шагнуть в сторону мужчины. Повернуть голову в сторону своего жениха, чтобы отследить его реакцию, у меня не хватило духа. Пока герцог находился по ту сторону защитного контура, он ничего не мог мне сделать. А кричать и топнуть ножкой он не может себе позволить. Хоть мы и находились глубоко в провинции, герцог всегда оставался герцогом с безупречным поведением. Почти с безупречным. «Если нужна будет помощь, вы только скажите». Первым заговорил невид, сочувственно улыбнувшись. «И улыбайтесь, ваша светлость! Все на вас смотрят, особенно ваш жених!» Новоиспеченный муж Вилены подмигнул мне, не забывая про движение в танце. Я же едва ли позволяла себе не ошибиться, вырисовывая незамысловатые движения. Нет, танец был из простых, но я танцевала его впервые. До этого вечера мне удалось всего лишь раз увидеть этот танец. Да и то будучи нитой когда баронесса Иса Веревская выдавала замуж нашу экономку. Теперь же я старательно пыталась повторить те же самые несложные движения. «Благодарю, вид! тепло улыбнулась я в ответ управляющему. «Вряд ли мой жених сделает мне что-то плохое. Видимо, он просто не ожидал, что его не пропустит защитный купол имения, чем и недоволен. Я же просто забыла внести его имя, и артефакт сработал как надо» объяснилась мужчиной и задумалась. «Имя герцога не упомянула специально или это вышло нарочно? Ведь именно тогда, когда я собиралась активировать артефакты, Велена протянула мне письмо от императора. Понятное дело, что я занервничала. Не из-за этого ли я так благополучно пропустила имя своего жениха, когда озвучивала остальные? Но что случилось, то и случилось». Вряд ли герцог заявился в мой дом с плохими намерениями. На этих мыслях татуировка на моем запястье немного нагрелась, напоминая о себе. И у меня была самая лучшая охрана, про которую мало кому было известно. И тут музыка завершилась. Невид поклонился мне и взял под руку, чтобы проводить до герцога, который все еще ждал, когда на него обратят внимание. Точнее, я обращу. Гости за столом аплодировали нам, Мужчины посмелее даже засвистели, что не могло не вызвать у меня улыбку. Но неминуемой встречи, как и разговора с герцогом, все равно было не избежать. «Благодарю, невид Возвращайся к своей новоиспеченной жене и продолжайте веселиться. Лишние глаза и уши были нам не нужны. Приветствую, ваша светлость». Присела я после ухода мужчины перед женихом, что обязывало его положение. «Какого чёрта, Инита? Даже присутствие бабушки не удержало герцога от возмущения. «Мне долго тут ещё стоять?» В подтверждение его слов, вороной конь за спиной мужчины тоже фыркнул. Животное требовало ухода и покоя. «Если не замышляешь ничего плохого против меня и моего окружения, то милости просим в дом». И я отошла немного в сторону, давая дорогу герцогу. Мужчина беспрепятственно шагнул вперёд. Герцогиня же поравнялась со мной и взяла меня под руку. «Что бы ни случилось, я с тобой», — сжала она мою ладонь. «Он хороший человек, и сердце у него доброе. Служба у императора заставила его немного зачерстветь, но всё можно исправить. Будь к нему терпимее, моя дочка», — попросила бабушка. Гард отнесёт ваши вещи в подготовленные для вас покои и принесёт лёгкие закуски, если желаете. Оказавшись в гостиной, я позвала Гарда. Заодно подаст и прохладительные напитки. Несмотря на свадьбу Вилены, Хелена и Гард всегда были на стороже. Я ненадолго. Освяжусь после долгой дороги. А затем я бы хотел поговорить с тобой. Проговорил он, но таким тоном словно приказывал и мне так остро захотелось сделать все наоборот. А ведь где-то там продолжалось веселье. Велена зуб даю переживала за меня. Я повернула голову в сторону двери. «Стоило ли злить герцога?»